Пигалица. Эту ночь я спала относительно спокойно. Так, смутные образы. Ветер, пустыня, нестерпимый свет и до белизны прозрачное небо. Шум, лошадиное ржание, звон металла, гортанные голоса, ссора, кровь на песке, снова кровь, всюду кровь и тонкие стебли роз, тянущиеся ко мне. Утро. Шесть часов. Раннее пробуждение становится традицией. Раньше за собой такого не замечала. Чувствую себя как Бородинское поле после сражения. И выгляжу соответственно. Надеюсь, Пыляев промолчит. Пыляев. У меня дома поселился хромой дьявол. На время. Не хватало еще, чтобы он переехал сюда навсегда. Я вообще не могу понять, как это получилось. Разговор с Гошиком, усугубивший состояние шока, в котором я находилась. Чуть позже еще один разговор с капитаном Сапоцкиным, который от души мне посочувствовал и дал разумный совет. Целых два совета. Купить электрошокер и не открывать дверь незнакомым людям. Да. И еще в случае чего звонить ему на мобильный в любое время дня и ночи. Спасибо ему большое. Обязательно попрошу маньяка не убивать меня, пока милиция не подъедет. В общем, когда Пыляев заявил, что временно поживет у меня, я обрадовалась. Нет, честно, обрадовалась. Пусть мы и не слишком ладим, однако, чтобы там не говорили, феминистки, мужчина в доме – это мужчина в доме. Пользы может от него и никакой, а на душе спокойнее. Степка, гулять. Димка, наверное, еще спит. Пускай. А он действительно изменился. Ни тебе шуточек, ни извительных замечаний, ни подковырок. Предельная вежливость на грани отстраненности. А васильки я выкинула. Ну, их только на нервы действуют. Пока Степан носился по двору, я думала. Пыталась думать. Ведь должно же быть что-то общее между этими женщинами. Кроме цветов и работы в одной фирме. Должно. И букеты со значением. Любовь, которая заканчивается смертью. Почему? Анфиса. Фигуристая блондинка. И не просто блондинка. Насколько мне помнится, девушка выбеливала волосы почти до синевы. Затягивалась в корсеты, пользовалась темно-пурпурной помадой. Ольга. Миниатюрная брюнетка. Инга. Рыжая и естественная. Элла. Элла совершенно неестественна. Элла – деловая дама. Во всяком случае, она изо всех сил старалась казаться таковой. Английские костюмы, женские галстуки, строгие стильные очки с простыми стеклами, которые лапочка носила, чтобы выглядеть солиднее. Что их объединяло? Или нужно спросить иначе, кто их объединял? Степка топтался у подъезда, попеременно поджимая то одну, то другую лапу. Замерз, бедный, пора домой. У двери меня поджидал сюрприз. Три белоснежные каллы на длинных сочных стеблях. Так мы и вошли в квартиру. Степан, я и каллы. Надо сказать, Пыляев совершенно не удивился, только спросил, где это мы гуляли, и заодно просветил, что именно означают на языке цветов каллы. Ты великолепно, восхитительно, приятно, страшно. Короче, цветы отправились в мусорное ведро. Димка только хмыкнул. Может, тебе уехать на время? предложил он. Ну, на недельку другую, пока все не уляжется. Думаешь, уляжется? Пыляев не ответил. Да и без ответа понятно, что не уляжется. На работу мы поехали вместе, чем обеспечили новую тему для разговоров. Опускай себе поговорят, мне совершенно наплевать. Мать, к тебе можно или занята? В кабинет заглянул Бамбар. Уехал? Уехал, заходи. Воспользовавшись случаем, Толик сел на кресло Пыляева. Ну, как я тебе? Он надул щеки и выпятил подбородок вперед. Похож на начальника. «Похож. Зачем пришел? По делу или просто поболтать?» «Поболтать. А ли не рада?» «Рада». Бамбру нельзя не радоваться. 70 килограммов живого оптимизма, рыжая шевелюра, как у Антошки из мультика, и влюбленные глаза. При этом неважно, на кого Толик смотрит. Он любил всех и каждого, независимо от возраста, красоты и характера. Настроение поднялось моментально. А куда этот твой... Без понятия. Чистая правда, между прочим. Хромой дьявол честно припроводил меня к дверям общего кабинета и укатил в неизвестном направлении, приказав напоследок не покидать пределов офиса. К вечеру обещал явиться. Вот и все, что я знала. У тебя с ним роман? А тебе какое дело? Хочу узнать, остался ли у бедного фотографа хотя бы один шанс. Смотря на что. Толик состряпал несчастное выражение лица. Шанс обратить внимание богини на смертного, дерзнувшего. Дерзнувшего, черт, не додумал. Не выдержав, я расхохоталась. — Ладно, мать, а если серьезно, что у вас, любовь-морковь? — Да нет, дело одно, а что, ревнуешь? — Предупредить хочу бабнику. — Кто? — Пыляет. «Нет, в общем-то, ничего странного в этом нет». Дамиана с его-то внешностью сам Господь в бабнике записал. «Женщины велись вокруг него, точно пчелы возле улья. Проблема в том, что Пыляй вплевать хотел на всех женщин вместе взятых. Это я образно говорю. Время от времени на горизонте возникала очередная подружка, красивая и самоуверенная. Димка послушно сопровождал даму в кино, театр, ресторан. Короче, туда... куда даме хотелось. Послушно улыбался, знакомился с ее подругами. Один раз, когда девушка доросла до города звания невесты, имел место торжественный визит к родственникам нареченной. Коляевского терпения хватало на две недели. Случай с невестой на месяц. После чего подруга внезапно исчезала. Самое интересное, хромой дьявол не прикладывал никаких усилий, Ни на то, чтобы обратить на себя внимание понравившейся девицы, ни на то, чтобы удержать ее, ни на то, чтобы избавиться. С Ксюхой, так, если мне не изменяет память, звали его невесту, мы неплохо ладили. Однажды она сказала примерно следующее. Мне порой жутко становится от этого равнодушия. Такое чувство, что он не человек, а машина. Я ему «давай поженимся», он «давай». Я ему «А может, не надо?» Он «Как хочешь». Я уже себя и женщиной-то не ощущаю. Ну его к черту. Вот. А Толя говорит, будто Димка бабник. Какой из него нафиг бабник, если в нем эмоций не больше, чем в мебели? «Не веришь». Бамба расскорбился до глубины души. «Я ж мать не сплетник. Я проверенную информацию выдаю. Бабник и скотина». С Ингой у него роман был, цветы охапками таскал, а как убили ее, так даже на похороны не пришел. Не по-человечески это. А до Инги черненькая была, ну такая, на китаяночку похожа. Так что, Машка, держись-ка от него подальше. Голову задурит, потом плакать будешь. Ты, конечно, делай, как знаешь, я предупредил. С гордо поднятой головой Толик удалился. Даже на кофе не остался, хотя совместный кофе давным-давно превратился в своего рода традицию. А теперь получается, что Пыляев выжил из моей жизни еще одного хорошего человека. Кстати, о Пыляеве. Выходит, у него был роман с Ингой? И с Ольгой, если я правильно поняла, Бамбра? И с Элой. Скорее всего, Анфису он тоже внимание не обошел. Вот тебе, Мария Петровна, и ответ на душещипательный вопрос, что же объединяло четырех дам? Кто объединял? Пыляев Дамиан Никанорович. Друг моего мужа и мой добровольный телохранитель. Если строить логическую цепочку и дальше, получается, что хромой дьявол и есть убийца. Полный бред. Или все-таки не бред? Что делать? Рассказать капитану Шпале? Так он, вероятнее всего, в курсе. Насколько я помню, из книг личные связи жертвы устанавливают в первую очередь. Значит, Поляева давным-давно вычислили и не арестовали. Почему? Потому что он не убивал. Это месть. Кто-то сильно не взлюбил Дамиана Никаноровича. Вот и подставляет его. Но причем здесь я? Цветы, послание. Я же с ним не встречалась. Ой, Машка, не ври. Помахала пальчиком совесть. Себя не обманешь. Вспомни, из-за чего ты с мужем развелась. Из-за кого? Не хотелось вспоминать, но, видимо, придется. Свежий приступ ненависти к хромому дьяволу накрыл меня с головой. Как он мог? Как я могла? Как мы могли так поступить? В тот день Гошек уехал. Аделаида Викторовна, поправляющая здоровье в очередном санатории, внезапно почувствовала себя плохо. Очень плохо. Ну, практически на грани смерти. Георгий полетел к мамочке. Я осталась. Во-первых, на фирме дел было не в проворот. Во-вторых, градус наших с Аделаидой и отношений колебался где-то в районе абсолютного нуля. мое появление могло негативно отразиться на ее нервной системе. Дальше. Дальше была работа. Много работ. Помню, как сейчас. На часах, начало двенадцатого ночи, в голове пустота, желудок сбился в тугой комок. Я понимаю, что к утру все равно не успею. В офисе мы остались вдвоем. Я и Пыляев. Он предложил разойтись по домам. Я согласилась. Он предложил подвезти. Я снова согласилась. Тойоту Гошек забрал. А топать пешком сил не оставалось. По дороге во избежание голодной смерти заехали в какой-то ресторан. Поели. Я выпила. Уж больно на душе было муторно. Потом, кажется, еще выпила и еще. Потом была полупустая бутылка Мерло, дрожащий огонек свечи, запах жареного мяса. Димка что-то говорит, я киваю. Все, провал в памяти, полный. А утром классическая ситуация из пошлого анекдота. Муж возвращается из командировки. Возвращается и застает свою жену в постели со своим другом. То утро оставило целую коллекцию разрозненных воспоминаний. Это такие кусочки картинки: мой лифчик на спинке кровати, бутылка из-под коньяка, спёртый воздух, голова раскалывается, осколки вазы. Кажется, Гошек разбил её о стену. Объяснение. Три голоса. Кричим. Одновременно. Никто друг друга не понимает. Чувство беспомощности, слезы. Гошек уходит. Поляев уходит. Все уходят. Я одна. Снова слезы, целые потоки слез. Обида, злость на себя, на Пыляева. Как он мог? Как? Ладно, я допускаю, напилась. Но он же не пил совсем. В тот же день Гошка подал на развод. Он быстро все утряс, буквально за неделю. И я не возражала. Да и как я могла возразить? Когда была виновата. Кругом виновата. Я даже на разделе имущества не настаивала, но он проявил благородство. Отдал мне квартиру матери. Тогда я думала, что отдал, на самом деле только разрешил жить. И машину оставил, и работу, и стёпку. Впрочем, стёпку Гошка никогда не любил. Что еще? С Угошек помирился быстро. И месяца не прошло. Простил. А я одно время носилась с идеей пристрелить этого подлеца, Даже пистолет купила, вон до сих пор в тумбочке валяется, в коробке из-под прокладок. Спасибо ангелу-хранителю вовремя образунул. Пыляев куда-то исчез, а когда вернулся, жажда мести угасла, чему немало способствовало на появление в роли невесты Гошика. Вот, собственно говоря, и все. Почти все. Меня беспокоит другое, а то история не знал никто, кроме ее участников. то есть Гошки, Димки и меня. Я, если кому и рассказывала, то только Степке. Гошек, естественно, тоже молчал в тряпочку. Кому охота признаваться, что лучший друг тебе рога наставил? Остается Пыляев. Нужно с ним поговорить, выяснить все раз и навсегда. Вот только от одной мысли о разговоре на эту тему мне становится плохо. Ветер, ветер. «Снова ветер! В этом Господом забытом месте только и есть, что ветер да солнце!» Неласковое светило, чье тепло лелеет виноградники родной шампани. Летом-то солнце улыбалось людям с небес, а зимой пряталось за плотную завесу облаков. В такие дни Жан никак не мог согреться. Ни огонь, пылающий в камине, ни горячее вино, сдобренное травами. Ни на стойке старой ведьмы, обитающей в окрестностях замка, не унимали ломоту в костях. Идовим мечтал о солнце, бредил солнце, получил. Комок света, застрявший на небосводе, издевался над северянами с их порыбьей белой кожей, светлыми волосами и неспособностью устоять перед яростным напором солнечных лучей. И кто додумался назвать эту землю святой? Что в ней святого? Проклятое место, проклятый город! Сколько же крови пролилось вокруг равнодушных стен из желтого камня, древних, как сама пустыня их окружающая! Сколько людей отдали своей жизни во имя великих святынь! Гроб Господень! Жан-де-Вим усмехнулся. Сей город стал гробом для сотен, тысяч, сотен, тысяч ни в чем не повинных людей! Почему так? Они верили, жаждали справедливости. Нет, много ли справедливости в убийстве? Люди жаждали заполучить это место для себя. Неважно, христианин, мусульманин или хитроумный еврей, помогающий тем и другим. Изгнать чужаков, поработить, убить. Кровью смыть нанесенное оскорбление. Странные мысли посещают голову, когда за стеной, подобно сотне диких волков, завывает ветер. Опасные мысли, почти такие же опасные, как и сам город. Иерусалим. Клочок пустыни, отмеченный Господом. Говорят, когда-то здесь было красиво. В садах произрастали чудесные деревья, привезенные со всех уголков мира. Резкие птички услаждали слух песней. Дикие животные разгуливали по улицам. Совсем как в Святом Писании сказано. Лев и ягненок, тигр и лань, волк и человек. Эдем воплощенный. А на рассвете, когда первый луч солнца касался золотых стен, в город спускались ангелы, и воздух пел, восславляя Создателя. В Иерусалиме царил мир, а теперь война. Нет ни садов, ни райских птиц, одни трупоеды вокруг. И день и ночь кружат в небе, высматривают твари. И ни коров же дохлых, ни коз. Человечную им подавай. А что здесь хватает? Почитай каждый день, кто-то да помрет. Всюду смерть. Точно сама пустыня ополчилась против несущих крест. Скорпионы, заползающие в шатры, Ядовитые змеи, невыносимая жажда, Когда в голове остается одна единственная мысль — Добыть воды. хоть каплю, хоть полкапли, но добыть, продлив агонию на минуту. Чёртовы сельджуки засыпали часть колодцев, а другую часть отравили. Примечание автора Сельджуки Турки Дэвим собственными глазами видел, как кто-то из камитов, и не мальчишка, а старый солдат, украшенный сединою шрамами, сходя с ума от жажды, отпил из такого колодца. Ужасно! Он кричал, словно адский огонь разъедал его тело. Руками раздирал горло, а изо рта шла пена. Тот воин долго умирал, и никто, никто из людей, столпившихся вокруг, не осмелился прервать агонию. Его и похоронить-то толком не сумели. Земля твердая, точно камень. Но это не камень. Песок, расплавленный солнцем и слипшийся в одну чудовищную глыбу. «О чем думаешь?» нарушил тишину Оду де Фуанон. Рыцарь отличался угрюмым нравом и имел лишь две слабости. Красное вино, которое, по слухам, ему доставляли с тех же виноградников, что и папе римскому, и огромный меч, выкованный им собственноручно. Люди, лично незнакомые Соду. Посмеивались, что для негоже благородному марать руки в кузне. Но те, кто имел честь сражаться бок о бок с ним, на всю жизнь проникались уважением к его мечу. А о чем тут думать можно? Иж, разошелся нынче. Воет и воет, воет и воет. Спать не могу. Мысли всякие в башку лезут. Эх, не к добру это, когда опоясанный рыцарь думать начинает. Ему сражаться положено. А языком пускай попы чешут. Это у них хорошо получается. Слышал, небось, как епископ вчера вещал? Слышал. Неохотно отозвался Жан. Красиво. То-то и оно, что на словах красиво выходит. Вроде и правы мы, что воюем за святое дело, за гроб господень. Освободили святыню из грязных лап сельджуков. Только... Крови много, догадался Девим. Много. Устал я, чую, недолго осталось. Потому и пришел. Дочка у меня осталась, маленькая. Хотя, наверное, уже большая. Это когда я уезжала, она только-только ходить начала. И как я кроху такую бросить решился? Подвигов захотел, богатства. А теперь помру, и некому будет даже помолиться за мою грешную душу. Брось, не помрёшь. Сколько их ты пережил? Многих, слишком многих, чтобы теперь спокойно спать по ночам. Приходят они ко мне. И де помнишь, в первый же день стрелу поймал. И умбер, которого змея укусила. И дампьер. Так много их было. Все умерли, а я живу. Зачем? Это ветер. Жан попытался успокоить друга и себя заодно. К нему тоже приходили друзья-соратники, просто знакомые, пытались сказать что-то очень важное. Но мертвые губы не издавали ни звука, и призраки отступали, освобождая место для новых. И Гюи-де-Шап приходил, улыбался, руками махал, а из глаза стрела торчала, тонкая древко, белое оперение, и три красных пятнышка. Аумбер со змеей явился, обвилась удавкой вокруг шеи и дразнилась, язычок раздвоенный то высунет, то спрячет. А красные, как солнце на закате, глаза глядели насмешливо. Дэвим сначала просыпался в холодном поту, пил вино, бродил до рассвета, прислушиваясь к невнятному бормотанию ветра, А потом ничего, привык. Даже разговаривать с гостями начал. Странные выходили беседы. Он говорит о покойнике только рот рассевает. Нельзя им видно о рае рассказывать. Епископ клялся, что все, кто в крестовом походе голову сложит, попадут в рай. Как же? Сам папа Урбан II призывал к великому походу. И Жан верил. Верил из последних сил, счетно пытаясь понять, отчего в глазах мертвых друзей застыла такая тоска, от чего никак не упокоятся мятежные души, не оставят в покое живых. А еще вспомнил рыцарь кровь на них, у кого совсем чуть-чуть, у того же Гюи только три пятна на стреле, а у некоторых вся одежда в крови и руки. Тоже видел, догадался Дефуанон. Их многие видят, только молчат, боятся. А нам с тобой бояться уже нечего. При Дарилея выжили. Иерусалим взяли, Хайфу, Арсур, Кесарию, Акру. Да разве все упомнишь? Живы, торчим посреди песков. Чего ждем, непонятно. Да и старые мы, чтобы каких-то мертвяков бояться. Живые они пострашнее будут. Примечание автора Сельджуки были разгромлены крестоносцами 1 июля 1097 года в страшной битве при Дорилее. Исход войны в Малой Азии стал очевиден. 15 июля 1099 года крестоносцы после долгой осады и ожесточенного штурма взяли Иерусалим. Первым государем Иерусалимского королевства стал Готфрид Бульонский, которого в 1100 году сменил его наследник Балденедеский, правивший до 1118 года. С 1100 по 1124 год крестоносцами были взяты важнейшие торговые порты – Хайфа, Арсур, Кесария, Акра, Триполи, Сидон, Бейрут и Тир. «Что им надо?» Ветер притих, точно прислушивался к беседе. «Предупредить хотят». «О чем? А ты разве не понял?» Рыцарь погладил любимый меч. «И охота ему такую тяжесть таскать. Пришел тут, спать не дает». Волна раздражения накатила внезапно, но и схлынула быстро. Прав, Ода? Ой, как прав! Давно понял Жан, о чем же хотят предупредить мертвецы. Понял, только признаться боялся. Даже себе. «Не убей!» — шептали мертвые губы Дешаппа. «Не убей!» — шепела змея на шее воина. «Не убей!» Сказал Господь. Нигде. Никого. Никогда. И несмотря на цветистое обещание епископа и гарантию от турбана Второго, небеса отказались принять души, отягощенные кровью. «Дело у меня к тебе», — повторил Дефуанон. «Дочка у меня». Говорил уже. «Одна осталась». Жената то моя при Господу душу отдала. Кровью изошла, жизнь подарив. А знаешь, где хоронить ее пришлось? За оградой кладбища. черт вы святоши. Грязная она, видите ли. Не положено ее на освещенной земле хоронить. И небо ей тоже не положено. В ад душа попала. Вот что они мне сказали. Знаешь, какая она у меня красивая была. «Нежная, хрупкая, точно ангел. И добрая. Ее все любили. А они сказали в ад. Причастить даже не позволили. Я ведь сюда попёрся, чтобы для нее царство Божие добыть. Думал, знают попы, о чем говорят. А когда мертвяки приходить начали, понял. Ни черта, прости меня, Господи, они не знают». «Только делить и умеют. Этих, значит, в рай, а тех в ад!» Ода грохнул кулаком по столу. «Ничего, выходит, путного я не сделал. Только в крови перемазался по самую макушку. А девочка моя одна росла. Монастырь отдал святым сестрам на попечение. Сейчас вот каждый день мучаюсь. Как там она? Не обижают ли?» Примечание автора. Некоторое время после родов женщина считалась грязной. Она не имела права посещать церковь, исповедоваться, причащаться, а если умирала во время срока, отведенного для очищения, то и хоронили ее, соответственно, не на освященной земле, то из за ограды кладбища. Рыцарь замолчал, задумавшись о чем-то своем. Давим не стал отвлекать друга. Пускай думает. Время от времени каждому нужно время, чтобы подумать. Жаль, что времени этого никогда не хватает. Кое-что я все-таки добыл. Завезешь ей? Не понимаю. В городе чума. Что? Чума. Проклятый ветер принес чуму. Пятеро уже умерли. Пока всего пятеро. «Наши?» «А какая разница?» «Действительно, никакой. Черная смерть соберет дань со всех. Ей наплевать, какому богу ты молишься, на каком языке разговариваешь, какого цвета твоя кожа. Рыцарь ты или крестьянин, забредший в пустыню с надеждой на лучшую жизнь? Проклятие!» «Воды почти нет. Еды тоже». Готфрид, как корону надел, словно ослепая, глох заодно. Слово ему поперек не скажи, король Иерусалима. Любимчиков наделил землями, а остальным, значит, ничего. Ненавидишь? Да. И его, и попов. Кому нужна эта война? А гроб господень? Стоял себе тысячу лет, и ничего, как видишь, с ним не случилось. Ему все равно. Сарацины вокруг или христиане? И от чумы он нас не защитит, несмотря на всю святость. Нужно уезжать. Это похоже на побег. Бегут, заметил Дефонон с поля битвы. В бою же ни один с не видел моей спины. Да и твоей тоже. Нам нечего стыдиться. Против черной смерти мечи бесполезны. «Мы давали клятву», — напомнил Девин. «Давали. Сражаться, а не дохнуть, как собаки. Ты обязан мне жизнью». Жанну показалось, что он ослышался, но нет. Рыцарь, презрев все законы чести и неписанные правила кодекса, напомнил о долге. «Ты сделаешь то, о чем я тебя попрошу». «Клянусь». «Мне хватило бы и слова». Ты должен вернуться домой, рассказать правду об этом месте, найти мою дочь, позаботиться о ней. Нет, ничего не говори, да слушай до конца. У меня есть камень, рубин, алый, как кровь, как сердце Иисуса. Я хотел подарить его храму, чтобы золото крест выплавили, как символ нашей победы, а камень в центр. На этой войне храмы получили столько золота, что хватит на тысячу крестов, а дочь у меня одна. Пусть она выйдет замуж. Ты подыщешь ей хорошего мужа, такого, который не позволит похоронить ее за окрады кладбища, несмотря на всех святош вместе взятых. Клянусь. Завтра на рассвете в Триполи уходит караван, поедешь с ним. Пообещай позаботиться о ней. Клянусь честью своей. Ну вот и ладно. Держи. он небрежным жестом швырнул кошелек на стол. «Здесь камень и золото. Не перечь Ты должен добраться. Помолись за меня дома. Клянусь». В горле застрял горький ком, а за стеною снова силой завыл ветер.